Глава 7. Приглушенные шорохи моря Иногда в черной дыре революционному пролетарию встречались неубранные из акватории враждебно настроенные подводные лодки. Понятно, какого происхождения. Американского. Ибо кому в нашем мире есть дело до морей Фиджи или южных котловин? Дизельным лодкам туда не добраться. Атомные несут под флагами лишь несколько государств. У Китая их маловато, да и боятся их субмарины ся совершать далекие опасные походы. Россия погрязла по уши во внутренней бессмысленно засасывающей суете, а у Англии с Францией лодочек тоже, пальцев на одной руке хватит. Не желают они последними рисковать ради какого-то южно тихоокеанского поднятия. Ударные лодки штатов. Это такие малошумящие, хитроумные бестии, которых можно иногда в полукилометре с трудом нащупать. Любят их командиры такие игры с противником вести. Пристроятся к какой-нибудь русской ракетной субмарине в кильватер. идут след в след, чуть носом ее двойные винты не задевая. Потому революционному пролетарию следовало держать ушки на макушке. Это он и делал. Сам он, на свое счастье, тоже, когда хотел, превращался в малошумную машину. Реактор тогда в его нутре приглушался, а экипаж ходил на цыпочках и любимый гороховый супчик ему не выдавали, дабы не пукал в гальюне. Даже уважаемое морским народом набивание бедных чеканок в свободное время строго пресекалось, а неугомонных долоточников усаживали в прорезиненный карцер вблизи реактора. Боялись того карцера неуставного. Страшно, ведь все в экипаже, от мала до велика, надеялись по возвращении в родные пинаты выполнить заложенную природой мамы программу продолжения рода. Или, по крайней мере, попробовать это сделать. Сейчас на пути их радостного порыва стоял империализм. И потому они ненавидели его не без причины.